Глава 9. Время от времени какая-нибудь налоговая сущность, вроде городского финуправления Нью-Йорка, нанимает внешнего ревизора, особенно если мэр-республиканец, с учетом причудливого верования этой партии в то, что частный сектор всегда равняется хорошему, а общественный плохому. Вернувшись в контору, Максин как раз успевает к звонку Эксела Фиглис Джон Стрит с последними известиями еще об одном душераздирающей при скорбном случае уклонения от уплаты налогов с продаж. Он, как всегда, принимает это на свой счет, хотя дело тянется уже некоторое время. Озабоченные осведомители Эксела, по преимуществу недовольные работники, Они с Максин фактически познакомились на семинаре по недовольным работникам, который вел профессор Лагав. Всеми признанный крестный отец теории недовольства и разработчик хорошего эмулятора недовольства для ревизии и аудита. Серечь Хендра. По словам Эксела, кто-то в сети ресторанов под названием «Пышки» и «Единороги» пользуются фантомными по для фальсификации кассовых чеков. Устройство для утаивания продаж, либо заводская установка в самих кассах, либо запускаются кастомизированным приложением, известным под названием «Чпоколка», и хранимым внешне где-нибудь на сидюке. Улики ведут к менеджеру высшего звена, может и владельцу. Самый вероятный подозреваемый у Эксела «Фипс Уперос». лучше известный как ВИП, поскольку выглядит так, словно только что вынырнул из зала для высокопоставленных индивидуумов или сверкнул дисконтной картой с этим акронимом. Для Максин самое интересное в мошенничестве с чпоколкой – элемент личного взаимодействия. По руководствам такому не научишься, ибо такое не печатают. Функции, вписанные в прогу, которых не найдешь в руководстве пользователя, предназначены для личной передачи, устно, от кассового поставщика пользователю. Как некоторые разновидности магического знания переходят от раввинов расстрик под в кабале, если руководство пользователя – Евангелие, пособие по фантомному ПО – тайное знание. И гики его продвигающие, кроме одной-двух крохотных деталек вроде праведности, высших духовных сил, раввины. Все строго лично и неким извращенным манерам даже романтично. Известно, что vip ведет дела с сомнительными элементами в Квебеке, где в данный момент процветает индустрия чпоколок. Еще среди прошлой зимы Максин добавили в строку городского бюджета, как обычно, в Техую, и она слетала в Монреаль пошершить лёгик. Прибыв согласно пассажирской роли в Дорваль, она заселилась в дворовый мариот на Шербруке и пошла шлепать по городу. Один мартышкин труд за другим случайные серые здания где во многих уровнях ниже улиц и в глубине коридоров слышны столовские звуки. Свернешь за угол, и там ле ту. Монреаль обедает в длительной череде ресторанных залов, раскинувшихся архипелагом по всему подземному городу, который в те дни расширился так быстро, что никто и не знал, существует ли надежная карта его целиком. Примечание. «Ле «Весь», «Французский», «Конец примечания». Плюс, шопинга столько, что у Максин затрещал порог тошноты. Задние концы станций метро, бары с живым джазом, эмпории крэпов и точки продаж путенов, панорамы до блеска навехоньких коридоров, куда вот-вот заселятся новые и новые лавки. И все это без необходимости казать нос на улице, заваленное снегом, где ниже нуля. Наконец, по телефонному номеру, полученному с туалетной стены бара где-то в Майл-Энди, она разыскивает некоего Феликса Боинга, который работает из цокольной квартиры, как они это называют, гаркон рядом с Сен-Дени, и от одного имени Випа у него не просто звоночек звенит, А прямо-таки дверь готова вышибить, поскольку тут, очевидно, какие-то вопросы с задержкой платежей. Они договариваются встретиться в прачечной автомате с выходом в интернет под названием «Нет-нет», кое вскоре суждено стать легендой Плато. Феликс, похоже, приближается к возрасту, когда можно садиться за руль. Как только они продвинулись дальше аншанты Феликс, как и все остальные в городе, без проблемы зацепок переключился на английский. Так вы с мистером Упперосом, вы коллеги? Соседи на самом деле по Уэстчестеру, делая вид, что она еще одна гнутая бизнес-личность, заинтересованная в опциях скрытого стирания для своей сети терминалов на местах продаж. Из всего-навсего технического любопытства, конечно. Я собираюсь скоро в ваши края финансирование искать. «Мне кажется, в Штатах может возникнуть правовая проблема». «Нет. Вообще-то я намерен искать на запуск проекта профапо». «Какой-то рекреационный наркотик?» «Противодействие фантомному ПО». «Постойте. Вы же вроде как за фантомное ПО, с чего бы против?» «Сами строим, сами выводим из строя». «Вы хмуритесь». Мы тут за гранью добра и зла. Технология, она нейтральна, а? Вернувшись в полуподвальную берлогу Феликса, как раз к вечернему кино по телевизионной сети коренного населения, чья фильмотека содержит все когда-либо снятое, фильмы кино Ривза, включая тем вечером личный фаворит Феликса Джонни Мнемоник 1995 года, они покурили травы, Заказали монреальскую пиццу, обложенную малоизвестными видами колбас, увлеклись кино и ничего, как выразил Сбехайди, не было. Вот только пару дней спустя Максин летела обратно в Нью-Йорк с досье на Випа у Пероса намного упитаннее, чем то, с которым вылетела, и налоговая контора прикинула, что деньги были потрачены с толком. Затем, много месяцев, от них тишина. Как вдруг вот снова Эксел. «Просто хотел тебе сообщить, что жопа Випа — трава, и газонокосилка финансов готова предъявить на нее права». «Спасибо за бюллетень, а то я ночей не сплю». «Контора ОП запускает бумаги в производство, вот прямо пока мы говорим». Нам по-прежнему нужна всего парочка деталей. Типа где он? Ты случайно не знаешь? Мы с Випом не то, чтобы шмузили, Эксел. Ничего себе. Стоит девушке разок улыбнуться важному свидетелю, как всем, что не попадя, на ум взбредает. Нисхождение в сон сегодня спиралевидно и медленно. Как люди с бессонницей вновь перебирают всякие мелодии и тексты песен своей юности, так Максин все время по кругу возвращается к Реджу Дэспорду. Опять и опять на борт Аристида Ольта, к тому худому парнишке с огоньком во взгляде, что непоколебимо улыбался в жалкой повседневной рутине независимого кинематографиста, которому недостает связей. надеяться, что его проект с шоссоварзами окажется не слишком для него кошмарным, это плескаться в теплой ванне отрицание очевидного. Тут заваривается что-то еще. Редж точно знал, кому принести дело с таким ярлыком. В Максин он врубился верно. Знал, что и станет плюс-минус так же тревожно, как ему на периметрах обычной алчности, за которые заступают, когда паровозы ночи и напускного забвения на рельсах пыхтят, набирая скорость. В кой миг перед самым переходом к ФБС звонит телефон, и это оказывается сам Редж? Примечание. ФБС. Фаза быстрого сна. Конец примечания. Это уже не кино, Макси. Насколько с позаранку собираешься завтра вставать, Редж? Или иными словами, тут у нас середка, блядь, ночи. Спать сегодня вообще не придется. Что значит и максим не светит. Потому что они встречаются за очень ранним завтраком в круглосуточной украинской забегаловке в восточной деревне. Редж в дальнем заднем углу ковыряет, себя не помня, в своем пауэрбуке. Летняя пора пока не слишком духота или ужас, но он весь в поту. «Говенно выглядишь, Редж. Что случилось?» «Технически. убирая руки от клавы. Мне полагается свободный доступ по всем варзам Правильно?» Только я всегда знал, что у меня его нет. Ну вот вчера, наконец, я зашел не в ту дверь. Ты уверен, что она была не заперта? И ты язычок замка не отжал? Ну, ей и не полагалось быть запертой. Табличка на двери гласила туалет. Значит, ты нелегально вошел в... Короче, такая комната. В ней никакого фаянса. «Похоже на лабу. Испытательные стенды, оборудование и прочая срань, кабели, разъемы, детали и персонал под какой-то наряд-заказ, про который я быстро понимаю, что ничего не хочу об этом знать. Плюс как раз тут замечаю, что там повсюду лопочут эти эй-рабы, и как только я в дверь, они тут же затыкаются». «Как ты понял, что это арабы? У них прикиды? Верблюды. Что?» «Похоже на арабской, когда говорили. Уж точно не англы и не китайцы. А когда я им помахал, типа, йо, мои негритосы песков, че как?» «Редж, ну, скорее вроде, хайн-ай-хамам, где у вас тут тубзик?» И тут один из них подходит такой ледяной, вежливый. «Вы туалет ищите, сэр?» Другие что-то бормочут, но никто меня не стреляет. Камеру они увидели? Трудно сказать. Через пять минут меня вызывают в кабинет к самому большому отморозку. Он первым делом желает знать, успел ли я заснять эту комнату или парней в ней. Я ему говорю «нет». Вру, конечно. А он такой «потому что если успели, вам нужно будет отдать этот материал мне». Такое вот нужно. Как типа, когда копы тебе говорят, что нужно отойти на шаг от машины. Тут-то я и начал бояться. Пожалел, что вообще с этим блядским проектом связался. Честное слово. А что эти ребята делали? Собирали бомбу? Надеюсь, нет. Вокруг валяло слишком много печатных плат. Бомба с таким количеством встроенной логики? Неполадки на линии. Можно посмотреть материал? Запишу тебе на диск. Эрик видел? Пока нет. Он патрулирует как раз сейчас где-то на улице Бруклина Куинза. делая вид, будто он торчок, и кат хочет себе срастить, а на самом деле ищет халавалдара Мроза. Чего это он вдруг такой целеустремленный? Думаю, дело в сроще, но стараясь не спрашивать. Она в душе, стремится прозреть, когда кто-то сует голову за занавеску и принимается издавать пронзительные звуковые эффекты «И-и-и-и!» и сцены в душе из «Психопата» 1960 года. Было время, когда она б завизжала. С ней случился бы какой-нибудь припадок. Но теперь, признав некий юмор этого замысла, она лишь бормочет «Добрый вечер, лапуся!» И в никто иной, как разумеется, и близко не ушедший в историю Хорст Лефлер, явился как Безил Сент-Джон в жизнь Брэнде Старр без предупреждения, лицо изрезано накопившимися за этот год морщинами, уже на низком старте к отбытию, а обратным планом, как по сигналу суфлера, по краю век бренды Старр бегут вспышки поляризованной слезки. «Эй, я на день раньше. Тебя удивляет?» «Нет». И еще попробуй так не пялиться. Хорст? Я выйду отсюда через минуту. Это у него стояк. Она ориентировалась в глубину душа слишком быстро и не успела заметить. Максин прибывает на кухню розово-распаренная и влажная, волосы закручены в полотенце, в махровом халате, украденном с курорта в Колорадо, где они когда-то провели пару недель. еще когда мир был романтичен, и обнаруживает, что Хорст мычит по некой причине, которую она ни не станет выяснять. Тему из мистера Роджерса «Прекрасный день стоит у нас в округе», а сам роется в морозилке, комментируя по ходу различные детали заиндивела истории. В самолете кормили объедками, не иначе. «Вот оно!» У Хорста дар лозоходца, применительно лишь к мороженому Бен и Джерри. И он выволакивает полукристаллизировавшуюся кварту кусманов-обезьянов, садится, берет каждую руку по огромной ложке и вкапывается. Так, немного погодя, и где мальчишки? Лишняя ложка, она понимает, для упихивания. «Отис ужинает у Фионы, Зиги в школе репетирует, они ставят парни и куколки в субботу вечером, поэтому ты как раз вовремя. Зиги будет Нейтаном Детройтом. У тебя на носу осталось». «Скучал я по вам, ребята». Нечто чудное в его интонации намекает на то, что уже не впервой, что если Максин предпочтет... Она могла бы это признать, отнюдь не требуя маниакальной эгоистичной гонки вокруг света за сывороткой черной орхидеи. Чего, что фактически едва ли известно самому Хорсту, его иммунная система на самом деле не очень хорошо нынче переваривает в ужасных блюзах бывшего. Мы, наверное, закажем на дом, как только Зигги вернется, если тебе интересно. И примерно тут появляется сам Зигги. Мам, — Что это за подонок? Небось еще одна свиданка вслепую. — Как? — Хорст, окинув взглядом. — Опять ты. — Обнимаясь, как Максин кажется, краем глаза чуть дольше, чем ожидаешь. — Как твое еврейское жоподерство? — О, помаленьку. На прошлой неделе убил тренера. — Обалдеть! Максин делает вид, что просматривает пачку меню на вынос. Вы чего есть хотите, кроме того, что еще живо? Если только не эта макроши захипейская жрачка. Ай, ладно тебе, пап. Пророщенный рулет? Органическая свекла во фритюре? М -м, м м Слюни текут от одной мысли. Немного погодя, к ним прибивается отис. Вот он-то поистине разборчив, по-прежнему голодный. потому что рецепты вырвы тяготеют к экспериментальным, поэтому к кипе меню на вынос добавляются новые, и переговоры грозят затянуться до глубокой ночи, что лишь усложняется правилами жизни Хорста, как то избегать ресторанов, на чьих логотипов у еды есть лицо, или она обряжена в причудливый костюм. В итоге, как обычно, заказывают во всеобъемлющей пицце, чей выбор Начинок, корочек и опций форматирование достигает толщины каталога Хеммекера-Шлемера в праздничный сезон. А зона покрытия доставкой, что спорно, похоже даже не включает в себя эту квартиру, от чего потребуется обычная талмудическая дискуссия по телефону: привезут ли они для начала еду вообще? Если только к 9 я окажусь у ящика. Ибо Хорст, преданный зритель кабельного канала Биогля, который транслирует только кинобиографии. Скоро открытый чемпионат США. Всю эту неделю боепики гольферов. Оуэн Уилсон в роли Джека Никлауса. фью Грант в истории Фила Микклсона. Я собираюсь смотреть кинофестиваль Тори Спеллинг по время жизни. Но я всегда могу уйти к другому телевизору, прошу тебя. Чувствуй тут себя совсем как дома. «Обалденная услуга, мой маленький бубличек!» Совсем и сразу. Мальчишки закатывают глаза более-менее синхронно. Прибывают пиццы. Все вгрызаются. Выясняется, что в этот приезд Хорст намерен задержаться в Нью-Йорке на какое-то время. Я приподснял себе контору во Всемирном торговом центре. Или точнее будет сказать «на». Это сотый с чем-то этаж. «Не вполне соевые земли», – замечает Максин. «Ой, теперь уже не важно, где мы располагаемся. Эпоха голосового рынка подходит к концу. Все переключаются на эту штуку «глобекс» в интернете». «Я просто дольше большинства приспосабливался. Не выйдет с торгами, всегда могу быть статистом в кино про динозавров». Очень поздно, сумев оторваться от сложности с ярлыком Макссин притягивается к запасной спальне голосом из телевизора, который говорит с изящным уба помемешшательством настояние почти что знакомым. Я уважаю ваш опыт и знакомство с площадкой, но мне кажется для этой лунки пятый айрон был бы неуместен и само собой это кристофер Уокен в главной роли в истории чичи Роригоса а на кровати зиги Отис и отец кучей дремлют перед экраном. Ну, они его любят. Что ей с этим делать? Ей хочется прилечь рядышком. Вот что. И досмотреть кино. Но они заняли все наличное место. Она уходит в гостиную и обустраивается там и засыпает на диване. но только после того, как Чичи выигрывает западный открытый 1964 года одним ударом у Джина Хэкмэна в эпизодической роли Арнольда Палмера. «Если б ты действительно злилась так, как все, ну, Хайди, — думают, — следовало бы с этим разобраться, — говорит она себе перед тем, как совсем задремать, — добилась бы запредельного судебного приказа, и отправила их в лагерь в Кэтскиллах. На следующий день Хорст берет Отиса и Зигги к себе в новую контору во Всемирном торговом центре, и они обедают в окнах на весь свет, где положен дресс-код, поэтому мальчики надевают пиджаки и галстуки. «Как в колледжет идти?» — бормочет Зигги. По случаю в тот день дует более чем умеренный ветер, отчего башня покачивается взад-вперед пяти, хотя ощущается десятифутовыми колебаниями от оси. В ненастные дни, по словам Хорстова-суарендатора Джейка Пименто, Ощущение, будто сидишь в вороньем гнезде очень высокого парусника, откуда можно поглядывать вниз на вертолеты и частные самолетики на соседние высотные здания. Как-то тут хлипко, кажется Зигги. Не, говорит Джейк. Строили как Линкор.